Голова 38. iPad. Часть 1. Революцию заказывали? Еще в 2002 году Джобс надоедал инженер Microsoft, который хвастался разработанным им программным обеспечением для планшетных компьютеров. Данное ПО позволяло пользователям вводить информацию на экране с помощью стилуса или ручки. Несколько производителей в том же году выпустили планшеты на базе этого программного обеспечения, но ни один из них так и не смог пробить брешь в мироздании. Jobs загорелся идеей показать, как это можно реализовать правильно, без какой-либо необходимости в стилусе. Однако, когда он увидел технологию мультитач, которую разрабатывал Apple, он для начала решил использовать ее при создании iPhone. В то же самое время, идея планшета витала среди команды по разработке Macintosh. "Мы не планируем создавать планшет", заявил Джобс в интервью Волту Мозбергу в мае 2003 года. Судя по всему, людям все таки нужны клавиатуры. Планшеты могут прийти по душе лишь богачам, у которых уже имеется множество компьютеров и других девайсов. Как и его заявление о гормональном дисбалансе, это высказывание также было неправдой. Но большинстве его ежегодных загадочных мероприятий топ-100 планшет входил в число обсуждавшихся будущих проектов. Мы излагали эту идею на многих из таких мероприятий. поскольку Стифни никогда не терял желание создать планшет, вспоминает Фил Шиллер. Реализация проекта планшета ускорилась в 2007 году, когда Джобс начал рассматривать идею о создании недорогого нетбука. Во время мозгового штурма на заседании менеджмента, состоявшемся в один из понедельников, Айс спросил, зачем к экрану необходимо крепить клавиатуру. По его словам, такая структура была слишком дорогой и громоздкой. Он предложил поместить клавиатуру на дисплей с использованием мультитач-интерфейса. Джоб согласился с ним. Таким образом, основные ресурсы были брошены на реализацию проекта планшета вместо разработки нетбука. Процесс начался с того, что Джобс и Айв принялись решать, каким должен быть размер экрана. Они подготовили 20 макетов, каждый из которых, разумеется, имел форму прямоугольника с закруглёнными углами. В то же время у каждого из прототипов был разный размер. Айв разложил их на столе в своей студии дизайна, а после обеда они сняли с макетов бархатное покрывало и начали с ними играться. Именно так мы определили, каким должен быть размер экрана, сказал Айв. Джобс, как обычно, старался добиться максимально возможной простоты. Это требовало от него определить, что было центральной основой устройства. Отечевиден экран. Поэтому руководствующий принцип составил в отсечении максимума лишнего, чтобы ничто не отвлекало от экрана. Как мы можем сделать это так, чтобы на устройстве не было большого количества кнопок и функций, которые отвлекали бы от дисплея, спрашивал его Айв. И Джобс на каждом этапе приказывал отсекать и упрощать. В какой-то момент, когда Джобс взглядел на прототип, он испытывал легкое разочарование. Он не ощущал в нем духа повседневности и дружелюбия, который заставил бы пользователя незаметно для себя схватить устройство и взять его с собой. Они удалось урегулировать эту проблему. Им было необходимо отправить пользователю подсознательный сигнал, что устройство можно с легкостью взять одной рукой. Нижняя часть должна была быть немного закруглённой, чтобы человек мог легко просунуть под него пальцы и взять гаджет рукой, вместо того, чтобы аккуратно поднимать корпус. Это означало, что инженерам было необходимо интегрировать необходимые соединительные порты и кнопки в простую кромку, которая была бы достаточно тонкой, чтобы она плавно сходила на нет ближе к нижней части. Если вы следите за публикующимися патентами, то вы могли заметить патентное заявление под номером D504889, которое Apple направила в марте 2004 года. После чего спустя 14 месяцев оно было опубликовано. В число изобретателей вошли Джобс и e. Ive. Заявление кратко описывается прямоугольный электронный планшет с закругленными углами, который очень напоминал iPad. На иллюстрации также был изображен мужчина, который непринуждённо держал устройство в левой руке, а указательным пальцем правой руки касался экрана. Поскольку компьютеры Macintosh в то время использовали процессоры Intel, Джобс первоначально хотел оснастить iPad низковольтным чипом Atom, разработкой которого компания Intel в то время занималась. Генеральный директор компании Пол Эттелини призывал к совместной работе над проектом, и Джобс был склонен доверять ему. К тому же его компания производила самые быстрые процессоры в мире. Однако Intel привыкла делать процессоры для машин, которые подключались к розетке, а не для тех, которым не помешало бы экономить энергию батареи. По этой причине Тони Фадал настойчиво призывал обратиться к архитектуре от компании ARM, которая была проще и потребляла меньше энергии. Apple была давним партнером ARM, и чипы на первом поколении iPhone были основаны на этой архитектуре. Фадал заручился поддержкой других инженеров и доказал, что может возразить Джобсу и изменить его мнение. "Ошибка, ошибка, ошибка", кричал Фадал на одном из совещаний, когда Джобс настаивал на том, что стоит доверить Intel производству хорошего мобильного чипа. твой произвести еще более сильное впечатление, падал даже положил на стол свой бейдж и пригадил уволиться из Apple. В конце концов Джобс сдался. Я понял тебя, сказал он. И я не пойду против своих лучших ребят. Apple лицензировала архитектуру ARM, но также приобрела компанию под названием PA Semi. Компания Spogals в Palo Alto обладала численностью 150 сотрудников и занималась производством микропроцессоров. По специальному заказу Apple она разработала системный чип под названием A4, который был основан на архитектуре ARM и производился в Южной Корее компанией Samsung. В плане высокой производительности Intel самое лучшее. Они производят самые быстрые чипы для тех, кого не волнуют вопросы, связанные с ценой и энергопотреблением. Но на чипе они устанавливают только процессор, поэтому требуется множество других деталей. Наш чип а 4 включает в себя процессор, графику, мобильную операционную систему и контроллер памяти. Мы пытались помочь Intel, но они не особо хотели нас слушать. Долгие годы мы говорили им, что их графические процессоры полное дерьмо. Каждый квартал мы устраивали собрания с участием троих моих топ-менеджеров и полуотеля линии. Поначалу нам прекрасно удавалось ладить. Они хотели реализовывать с нами большой совместный проект по производству чипов для будущих Айфонов. Но мы отказались от их чипов, и на то было две причины. Она состояла в том, что они просто чудовищно медленны. они работали как пароход и не отличались большой маневренностью, а мы привыкли к куда более высоким скоростям. Вторая причина заключалась в том, что нам не хотелось, чтобы они научились у нас некоторым идеям, которые впоследствии могли бы продать нашим конкурентам. По мнению этой линии, использование Wi-Fi чипов Intel было бы вполне логично. Проблема, по его словам, состояла в том, что Apple и Intel не могли договориться о цене. Кроме того, они разошлись во мнениях о том, кто будет контролировать процесс разработки компонента. Это был еще один пример граничащего с одержимостью желания Джобса контролировать каждый аспект продукта, от начинки до внешнего облика. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Голова 38. iPad. Часть 2. Запуск. Январь 2010 года. Привычная интрига, которую Джобсу всегда удавалось создавать перед выходом очередного продукта, меркла на фоне сумасшествия, достигшего апогея к моменту презентации iPad 27 января 2010 года в Сан-Франциско. Журнал Economist поместил на обложке изображение Джобса, одетого в рясу и с нимбом над головой, а в руках его находилось то, что было названо Иисусов планшет, The Jesus Tablet. Газета Wall Street Journal опубликовала фразу с аналогичным акцентом В последний раз, вокруг таблички наблюдался такой ажиотаж, когда на ней были написаны заповеди. Чтобы дополнительно подчеркнуть историческую значимость мероприятия, Джоп пригласил на него множество старожилов, заставших первые дни Apple. Еще более неожиданным оказалось то, что в число приглашенных пошел врач Джеймс Исон, который в прошлом году пересадил ему печень, а также Джеффри Нортон, сделавший ему операцию на поджелудочной железе в 2004 году. Они сидели рядом с его женой, сыном Эмоной Симпсон. Как правило, Джобс с успехом удавалось помещать новое устройство в определенный контекст, как это было с iPhone тремя годами ранее. На этот раз он продемонстрировал на экране iPhone и ноутбук, между которыми располагался вопросительный знак. Вопрос состоит в том, существует ли пространство для какого-то устройства посередине, сказал он. Это устройство должно было более удобно работать с веб-браузингом, электронной почтой, фотографиями, видео, музыкой, и электронными книгами. Затем он вонзил кинжал в сердце концепции ноутбука. "Ноутбуки не лучше ни в одном из аспектов", сказал он, и приглашенные гости приветственно зааплодировали. "Но у нас есть кое-что, что действительно лучше. И мы называем это iPad". Чтобы подчеркнуть легкий повседневный характер iPad, Джофф направился к удобному каждому креслу и стоявшему рядом журнальному столику. После этого он взял iPad в руки. "Ощущение от него более интимны, чем от использование ноутбука", произнес он с энтузиазмом. Для начала началом просмотрел сайт газеты New York Times, отправил электронное письмо Скоту Форсталу и Филу Шиллеру Вот это да, мы действительно анонсируем iPad. Затем пролистал фотоальбом, воспользовался календарем, увеличил картинку с Эйфелевой башней в Google Maps, посмотрел несколько видеороликов «Звездный путь и Пиксаровский мультфильм Вверх. После чего продемонстрировал книжную полку приложения приложении iBooks и послушал песню Like a Rolling Stone Боба Дилана, которую он поставил во время презентации iPhone. Не правда ли, здорово? спросил он В своём заключительном слайде Джофф рассказал об одном из ключевых тезисов своей жизни, который был воплощен в iPad. На экране появился дорожный знак, обозначавший пересечение улицы технологий и улицы гуманитарных наук. Причина, по которой Apple может создавать такие продукты, как iPad, состоит в том, что мы всегда пытались находиться на перекрестке технологий и гуманитарных наук, заключил он. iPad был цифровой инкарнацией каталога всей земли, где творчество встречалось с инструментами для жизни. Удивительно, но первоначальную реакцию сложно было назвать хором оชсчастлиленные паствы, поющий Аллилуйя. Айпад еще не поступил в продажу. Это должно было состояться в апреле. И некоторые из тех, кто видел презентацию Джобса, так и не поняли, что это было. Я не испытывал такого разочарования, с тех пор, как снуки, пресспласитейшн, написал автор Newsweek Дэниел Лайнс, игравший роль фейкового Стива Джобса в интернет-пародии, имея в виду участников реалити-шоу MTV Пляж. Блог Gizmodo опубликовал отуски материал под названием «8 вещей, в которых iPad облажался. Нет многозадачности, нет камеры, нет флеш и так далее. Даже название устройства стало объектом многочисленных насмешек в плагосфере, которое моментально запомнилась извечными комментариями о жёстких генетических средствах. Переводится с английского pad также означает прокладка. Кроме того, хэштег #iTampon занял третье место в трендах Twitter за тот день. Уничижительная ремарка последовала и от Белагейца. Я думаю, что в мейнстрим войдет определенное сочетание голосового управления, стилуса и физической клавиатуры, иными словами, нетбук, сказал он Бренту Шлендеру. Поэтому вряд ли можно сказать, что я чувствую себя так же, как после выхода iPhone. Когда я воскликнул: "Боже мой, Microsoft метил недостаточно высоко". Это хорошая читалка, но у Apple нет ничего такого, чтобы заставил меня сказать. А как мне хотелось бы, чтобы Microsoft сделал что-нибудь подобное. Он по-прежнему настаивал на том, что подход Microsoft, состоявший в использовании стилуса для ввода текста, будет превалировать. Либо я в конце концов окажусь прав, либо я умру. Вечером после презентации Джобс выглядел раздраженным и подавленным. Когда мы собрались на кухне для ужина, он ходил вокруг стола, посматривая на своём iPhone электронные письма и веб-страницы. За последние сутки я получил около 800 электронных сообщений. Большинство из них жалобы. Там нет USB-кабеля. Там нет этого, там нет того. Некоторые говорят: Ф*** "Твою мать, как ты мог это сделать?" Обычно я никому не отвечаю, но на этот раз я написал: "Твои родители, наверное, очень гордятся тем, что из тебя выросло". Другими понравилось название iPad и так далее, и так далее. Сегодня я немного подавлен. Кажется, как будто меня слегка нокаутировали. Однако в тот день ему поступил звонок с поздравлением, который он очень оценил. Звонил глава администрации президента Обамы, Рам Эмануэль. Тем не менее, за ужином Джобс отметил, что президент ни разу не звонил ему с момента вступления в должность. Недовольство общественности несколько успокоилось в апреле, когда iPad поступил в продажу и попал в руки первых потребителей. Журналы Time и Newsweek поместили гаджет на свои обложки, О продуктах Apple достаточно сложно писать, поскольку когда они выходят, их окружает сильнейшая шумиха, написал Jeb Grossman, журнале Time. Еще одна причина состоит в том, что иногда эти продукты стоят всей шумихе. Главная и довольно существенная его претензия состоит в том, что хотя этим устройством очень приятно пользоваться для потребления контента, вряд ли Canon подходит для его создания. Компьютеры, особенно Macintosh, стали инструментами, позволившими людям создавать музыку, видео, сайты и блоги, которые можно публиковать, чтобы весь мир мог этим насладиться. iPad же перемещает акцент создания контента на простое его поглощение и манипулирование. Он делает вас немыми и превращает в пассивных потребителей шедевров других людей. Эти критические замечания Джопс принял очень близко к сердцу. Он серьезно хотел добиться того, чтобы следующая версия iPad была сосредоточена на способах создания пользователем креативного контента. Вынос на обложке журнала Newsweek гласил: "Что же такого прекрасного в этом iPad?". Да все!» Дэниэл Лайнс, который не свёл к примеру iPad к аналогии из личной жизни какой-то снуки, пересмотрел свою позицию. Сначала-то, да и как Джобс вел свою презентацию, мне казалось, что ничего особенного в этом нет, написал он. Это ведь просто увеличенная версия iPod Touch, верно? Но когда мне довелось попользоваться iPad, у меня в голове возникла пронизывающая мысль. Я хочу такой же, как и многие другие, Вудс понимал, что это был любимый проект Джобса, ставший пинтесензой всего, во что он верил. У него есть невероятная способность создавать продукты, о которых можно сказать, что сначала мы не представляем, зачем они нам могут пригодиться, но затем понимаем, что после не можем без них жить, писал он. Пожалуй, закрытая система это единственный способ передачи ощущения технологического дзена, которым Apple всегда славилась. Главным образом, дискуссия вокруг iPad сосредоточилась на том, является ли закрытая интеграция планшета блестящим решением или она обречена на провал. Google начал играть роль аналогичную той, что в 80-х годах играл Microsoft. Он предложил мобильную платформу Android, которая была открыта и доступна для использования всем производителям аппаратного обеспечения. Журнал of на своих страницах организовал дискуссию по этому вопросу. Нет никакого оправдания для системы, которая является закрытой, написал Майкл Копленд. Но его коллега Джон Форд возразил: "Закрытые системы, очень активно критикуются, но они эффективно работают, и пользователи от этого только выигрывают. Пожалуй, никто в технологической отрасли не доказал это так убедительно, как Стив Джобс. Объединив аппаратное обеспечение, программное обеспечение и службы и жестко все это контролируя, Apple имеет возможность создавать целостные продукты и обходить своих конкурентов, предлагая безупречные продукты". Они сошлись во мнении о том, что iPad будет являть собой самой ясной проверку эффективности этого решения со времен первого Macintosh. Apple перенесла свою одержимость контролем на новый уровень, создав чип а 4 на базе которого работает устройство. писал Ford. Теперь Cupertino полностью контролирует процессор устройство, операционную систему, App Store и платежную систему. Стив посетил Apple Store в Palo Alto после обеда 5 апреля, когда iPad поступил в продажу. Зайти туда решил и Дэниел Котки, его приятель из Лиды и из ранних лет в Apple. которым они вместе закидывались кислотой, и который больше не держал на него зла за то, что ему не удалось заставить учредителей предоставить ему опционные акции. «Прошло 15 лет, и мне захотелось снова его увидеть. Вспоминает Котки: "Я обнял его и сказал, что собираюсь использовать IP, чтобы писать тексты своих песен. Он был в отличном настроении, и мы прекрасно поболтали по прошествии всех этих лет. Пауэлл и их младшая дочь Ив наблюдали из за угла, стоя в торговом зале магазина. Возник, который всегда был сторонником создания максимально открытого аппаратного и программного обеспечения, остался при своем мнении. Как он часто это делал, он провел всю ночь вместе с энтузиастами, ожидая в очереди открытия магазина. На этот раз его выбор пал на магазин Valley Fair Mall в Сан-Хосе, куда он приехал на скутере Segway. Один из журналистов спросил его о закрытой сущности экосистемы Apple. "Apple заманивает тебя на свою игровую площадку и удерживает тебя там. Хотя в этом есть и свои плюсы", ответил он. Я люблю от системы, но я хакер. Большинство же людей хочет, чтобы вещи были максимально легки в использовании. Гвинестило состоит в том, что он знает, как сделать вещи простыми, и для этого иногда требуется тотальный контроль. А смену вопроса, что у вас на iPod, пришел вопрос, что у вас на iPad. Даже член администрации Обамы, который с радостью приняли iPad как писк технологической моды, присоединились к этой игре. Экономический советник Лариса Саммерс сообщил, что у него установлено финансовое предложение Bloomberg, игра Scrabble и закачанная книга Записки федералиста. У главы администрации Рама Эммануэля имелось несколько газет. Советник по коммуникациям Билл Бёртон в своём планшете имел журнал Vanity Fair и один сезон телесериала Lost, а старший политический советник Дэвид Аксельрод похвастался приложениями Главной лиги бейсбола и радиостанции NPR. Джобс очень на история, опубликованная опубликованную Майклом Ноером на сайте Forbes.com, которую он предсказал мне. Ньюар читал на своем iPad научно-фантастический роман отдыхая на молочной ферме" в сельской местности на севере Боготы, Колумбия. В этот момент к нему подошел нищий шестилетний мальчик, который занимался чисткой стоил. Любопытный Ньюар вручил ему устройство. Без какой-либо инструкции мальчишка, который никогда в жизни не видел компьютера, с легкостью начал пользоваться девайсом. Он принялся перелистывать экран, запускать приложение и играть в пинбол. Стив Джобс разработал мощный компьютер, которым неграмотный шестилетний мальчик может пользоваться без инструкций. Написал Ноер. Если это не магия, то я даже не знаю, как это назвать. Менее чем через месяц Apple продала миллион iPad. Это было вдвое больше, чем удалось за аналогичный период продать iPhone. К марту 2011 года, спустя 9 месяцев после выхода, было продано уже 15 миллионов планшетов. По данным некоторых исследований, это был самый удачный запуск потребительского продукта в продажу за всю историю. Волтер Айзексон, Стив Джобс. Голова 38. iPad. Часть 3. Реклама. Самые первые версии рекламы iPad не устраивали Джобса, поэтому он, как обычно, решил лично отправиться на поля маркетинга. Помогали ему Джеймс Финсон и Дункан Милнер из рекламного агентства TBWA Media Arts Lab. А также постепенно отходивший от дел Ле Клоу. При их совместной работе было снято видео. Парень в потертых джинсах и толстовке, откинувшись на спинку кресла, проверяет электронную почту, смотрит фотографии, читает новости на сайте газеты New York Times, листает страницы в электронной книге, смотрит видео. И все это он делает с помощью лежащего на коленях iPad. В рекламном ролике не было слов, только звучала песня The Blue Van, The Goes My Love. Стив сперва одобрил видео, но потом сразу же решил, что оно ему совершенно не нравится. Вспоминает Джеймс Винсент Он посчитал его похожим на рекламу мебели от Pottery Barn. А вот что сам Джобс рассказал мне об этом. Было очень просто объяснить, что такое iPod. Это тысяча песен в твоём кармане. Поэтому довольно быстро мы пришли к созданию легендарных роликов с силуэтами танцующих людей с iPod в руках. Объяснить, что такое iPad, оказалось гораздо сложнее. Мы не хотели позиционировать его как сложный компьютер, и с другой стороны, он не должен выглядеть слабым и немощным, словно это какой-то маленький телевизор. Наши первые попытки снять рекламу показали, что мы не знаем, что делаем. Видеоролики получались слишком милыми. Джеймс Финсон работал не покладая рук в течение месяца. Когда Айпет наконец поступил в продажу, и ролики были запущены в эфир, уставший специалист по рекламе вместе со своей семьей уехал на музыкальный фестиваль Coachella, где выступали его любимые группы Muse, Fate No More и Devo. Дома его ждал звонок от недовольного Джобса. "Твои ролики полное дерьмо", сказал Стив. "iPad переворачивает мир с ног на голову. Нам нужно нечто грандиозное, а ты, подсунул мне какую-то херню". "Да? И чего же ты хочешь?" возразил Винсент. "Ты за все время нашей работы так и не сказал. Чего ты от меня ждешь». Я сам не знаю, ответил Джобс. Ты должен придумать что-то новое. Ни один из показав тобой вариантов даже близко не подходит. Джеймс не остался в долгу и начал спорить, но тут Джобс взбесился. Он начал орать на меня как безумный, вспоминает Винсент. Специалист по рекламе и сам начал терять контроль над собой. Обстановка накалялась. Ты должен сказать мне, что же ты в конце концов хочешь, закричал Винсент. Так ты покажи мне что-нибудь, а я тебе скажу, это я хочу или нет, продолжал орать Джобс. Отличная идея. Именно так я и скажу своим сотрудникам: "Вы уж сделайте что-нибудь", а я скажу: "Это я хочу или нет". Разъяренный Джеймс ударил кулаком по стене с такой силой, что на ней осталась крупная вмятина. После разговора со Стивом он пошел к своей семье, сидя на улице возле бассейна. Ему плохо удавалось скрывать свое раздражение, и члены семьи стали бросать на него обеспокоенные взгляды. "С тобой все в порядке?" наконец спросила жена Джеймса. Две недели Винсент и его команда подготавливали новые варианты рекламного ролика. Показывают их Джеймс решил дома у Джобса. Он надеялся, что в домашней обстановке Стив будет легче реагировать. Винсент и Миллер выложили на кофейный столик 12 раскадровок. Один вариант был вдохновляющим и побуждающим к действиям, другой содержал мотки юмора. В нем участвовал канадский комедийный актер Майкл Сера, рассказывающий по дому и отпускающий шуточки на тему того, как люди могут использовать iPad. Также были ролики со знаменитостями, где iPad застыл на белом фоне, или простые привычные демонстрации продукта. Ознакомившись со всеми предложенными вариантами, Джобс наконец понял, чего же он хочет. Не нужны никакие звезды кино, юмор или демонстрации. Реклама должна говорить за нас, заявил Стив. Это должен быть манифест. Ранее Джобс уже обещал, что iPad изменит мир раз и навсегда. И теперь он хотел, чтобы в рекламе появился манифест, усиливающий его слова. По его словам, через год или, может быть, больше, конкуренты представят свои планшеты, скопированные с iPad. Поэтому покупатели должны всегда помнить, с чего все начиналось. На нужен ролик, который будет кричать с экрана об огромной работе, которую мы проделали. Стив резко вскочил с кресла. Он выглядел немного уставшим, но улыбался. "Мне пора идти на массаж", сказал Стив. "А вы принимайтесь за работу". И вот Джеймс Финсон, Дункан Милнер, а также копирайтер по имени Эрик Гранбом приступили к созданию манифеста. Они планировали снять динамичный ролик с бытосменяющими друг друга яркими картинками под из песни Yeyes, yeah, yeah, Goldline. Ролик демонстрировал невероятные вещи, которые может делать iPad. Месяц с музыкой голос за кадром провозглашал: "iPad тонкий, iPad великолепный. Он невероятно мощный. Он волшебный. Фото и видео всегда с вами, iPad может хранить больше книг, чем вы можете прочитать за всю жизнь. Уже сейчас iPad это революция, и это только начало". Как только манифест был готов, команда вновь попробовала снять относительно спокойно ролик, ничто вроде документального фильма "Один день из жизни" Поначалу их работан Райлос Джобс, но потом он резко отверг ее, по той же причине, что и отказался от самого первого ролика. Да что ж возьми, заорал Стив. Это как реклама сока. Любое рекламное агентство может снять такое. Все это время Джобс требовал от рекламного агентства сделать нечто новое, доселе невиданное, но внезапно он осознал, что не хочет предавать дух Apple. Простая, чистая, информативная. Именно такая реклама, по его мнению, отражает дух яблочной компании. Сначала мы создавали рекламу, которая представлялся неотъемлемым элементом жизни. Оказалось, что Стиву это нравится, но потом он неожиданно заявил: "Я ненавижу такую рекламу. Это не Apple. делится воспоминаниями Liklow". Он сказал, чтобы мы вернулись к духу Apple, простому и честному. Так появилась знакомая нам реклама с iPad на белом фоне, с демонстрацией основных функций планшетного компьютера и голосом рассказывающим, что такое iPad и с чем его едят. Уолтер Айзексон Deep Drops. Глава 38. iPad. Часть 4. Приложения. В рекламе iPad говорилось не о функциях самого планшетного компьютера, а о том, что его с помощью можно делать. И действительно, залогом успеха стала не мощная техническая начинка, а тысячи, сотни тысяч приложений на любой цвет и вкус. Некоторые приложения можно загрузить бесплатно. За другие придётся выложить 1 или несколько долларов. Одним движением пальца вы можете швырять злобных птичек Angry Birds. следить за курсом акций, смотреть фильмы, читать книги и журналы, узнавать последние новости или играть в игры, убивая тем самым огромное количество времени. В очередной раз глубокая интеграция программного и аппаратного обеспечения, а также магазина сыграли важную роль. Пользоваться планшетом настолько просто, что это по силу даже ребенку. Но есть обратная сторона медали. Приложение делают платформу в каком-то смысле открытой для сторонних разработчиков, даже несмотря на то, что все приложения проходят проверку. Получается что это вроде открытого для всех, но строго охраняемого общественного парка. Впервые приложения появились еще на iPhone в начале 2007 года, когда смартфон был только представлен. Пользователи не могли устанавливать программу сторонних разработчиков. Джобс поначалу был против такой идеи, он считал, что приложения со стороны могут испортить iPhone, заразить вирусами, загрязнить и нарушить его целостность. Член совета директоров Арт Левинсон, из сторонников идеи разрешить установку сторонних приложений. Я названивал Стиву и рассказывал ему об открывающихся перспективах. Если мы разрешим чужие приложения, вспоминает Левинсон. Если Apple не пустит сторонние приложения, если Apple не будет поощрять сторонних разработчиков, то это наверняка сделает кто-нибудь другой, что даст ему огромное преимущество. Вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер прекрасно это осознавал. Я не понимал, как можно создать столь мощное устройство, как iPhone, и не позволить разработчикам сделать кучу приложений для него, вспоминает Шиллер. Я знал, что пользователи их полюбят. Стоит отметить, что сторонники этой идеи были не только внутри Apple. К примеру, венчурный капиталист Джоэн Доер заверял, что разрешение приложений станет поводом к появлению новых предпринимателей, которые будут создавать новые сервисы. Джопс поначалу на корню убивал все обсуждения. В какой-то мере это было вызвано тем, что, по его мнению, сотрудникам было не дано понять все сложности, которые вызовет решение открыть платформу для третьих лиц. Джобс призывал сосредоточиться только на своем, поэтому он не хотел ничего обсуждать, рассказывает Шиллер. Лишь после того, как iPhone начал активно продаваться, Стив наконец решил послушать доводы своих коллег. Стив все сильнее и сильнее склонял к решению разрешить сторонние приложения, говорит Левинсон. Вопрос обсуждался в достаточно открытой форме на четырех собраниях совета директоров. Стив Джобс удалось найти способ, как сделать так, чтобы, погнавшись за двумя зайцами, поймать обоих. Он решил позволить сторонним разработчикам создавать программы для iPhone, однако все приложения будут проходить строгую проверку компании Apple, и продаваться они будут только в iTunes Store. С одной стороны, тысячи разработчиков программного обеспечения пишут приложения для платформы, с другой сохраняется полный контроль над целостностью iPhone и простота в его использовании. Компания Apple попала точно в яблочко, рассказывает Левинсон. Это просто волшебное решение, дающее нам преимущество открытой системы и в то же время оставляющее за нами абсолютный контроль. Магазин приложений App Store был запущен в июле 2008 года. Всего 9 месяцев спустя была совершена миллиардная загрузка. К моменту появления в продаже iPad, апрель 2010 года, в магазине насчитывалось тысяч приложений для iPhone. Большинство из них работали и на iPad, хотя они не были рассчитаны на большой экран планшета. Менее чем за 5 месяцев разработчики создали 25 тысяч новых приложений, специально адаптированных под iPad. К июлю 2011 года в магазине насчитывалось в общей сложности 500 тысяч приложений для iPhone и iPad, а общее число загрузок перешагнуло за 15 миллиардов. App Store вначале создал целую новую индустрию. Команды в комнатах, общежитиях и гаражах, рано как и в крупных компаниях, начали писать приложения. Джон Дуэл учредил специальный фонд под названием iFund, который занимался финансированием лучших идей. С истома массовой информации, предлагавшей бесплатный доступ к своему контенту на интернет-сайтах, увидели свой шанс в новой бизнес-модели. Предприимчивые издательства стали создавать новые журналы, книги и обучающие материалы специально для iPad. К примеру, издательский дом Коломой, выпускавший различные книги, начиная с книги "Секс автосто Мадонны" и заканчивая детской сказкой "Чайпитие у Мисс Паука", решил сжечь мосты и посвятить себя целиком и полностью созданию интерактивных приложений. К юни 2011 года компания Apple выплатила разработчикам 2,5 миллиарда долларов. iPad, как и другие устройства, ориентированные на приложения, стали вестниками перемен в цифровом мире. Раньше люди использовали интернет-браузеры для перемещения по просторам всемирной паутины и для перехода с одной интернет-страницы на другую, а поисковики позволяли легко найти нужный сайт. Но с появлением iPad началась новая эпоха. Приложения представляют собой огороженные садики, и перемещаться между ними не так-то просто. И всё же, поскольку iPad предлагает пользователям и разработчикам выбор между приложением и интернет-браузером, это нельзя назвать борьбой с веб-моделями. Уолтер Айзексон, Стив Джобс. Глава 38. iPad. Часть 5. Книга издательства и журналистика. Представив миру iPod, Стив Джобс навсегда изменил только музыкальную индустрию. Но с помощью iPad и App Store он изменил уже целиком медийную сферу, начиная с журналистики и заканчивая телевидением. Люди хотели читать электронные книги, и успех устройства Kindle от Amazon яркое тому подтверждение. Поэтому в Apple решили открыть магазин iBook Store. Он работает по тому же принципу, что и iTunes Store, с одной только разницей: вместо песен здесь продаются книги. Однако бизнес-модели слегка различаются. Когда iTunes Store только создавался, Джобс настоял, чтобы все песни продавались по одинаковой и невысокой цене первоначально в 99 центов. Основатель компании Amazon Джеффри Безос решил пойти схожим путем, установив максимальную цену за одну электронную книгу в 9 долларов 99 центов. А Стив предложил книгоиздателям то, что никогда не предлагал звукозаписывающим компаниям. Они могли установить любую цену, какую только пожелают, за книги в iBook Store, отчисляя при этом Apple 30% стоимости от каждой продажи. Первоначально это означало, что цены будут выше, чем у конкурента Amazon. С чего это вдруг люди захотят платить Apple больше, и не придется платить больше? Ответил Стив на вопрос журналиста Wall Street Journal Волта Мозберга, когда тот задал ему этот вопрос во время презентации iPad. Цены будут одинаковыми. И он оказался прав. На следующий день после запуска iPad Стив поделился своими мыслями на тему книг. Amazon сам все запорол. Они закупали книги в огромном количестве и продавали их максимум по 9 долларов 99 центов. Естественно, книгоиздатели ненавидели их за это. ведь они мешали им продавать печатные книги за 28 долларов. Но на самом деле, еще до того, как Apple вышла на сцену, некоторые издавцы книг стали разрывать свои контракты с Amazon. И мы сказали книгоиздателям: "Вы сами установите любую цену, какую только захотите, а нам будете отчислять по 30% от каждой продажи. Да, покупателям придется заплатить немного больше, зато вы получите то, чего хотите. Еще мы договорились, что если хоть у кого-нибудь определенная книга будет продаваться дешевле, чем у нас, мы будем вправе снизить и свою цену тоже. После этого книгоиздатели объявили Amazon ультиматум: или присматриваем условия контракта, или мы прекращаем работать с вами. Джопс признался, что он старался усидеть на двух стульях. При создании iTunes Store он отказывал звукозаписывающим компаниям в возможности устанавливать свою цену. В этом не было необходимости, а вот с книгами совсем другое дело. Мы были не первыми в книжном бизнесе, объясняет Стив. Учитывая сложившуюся ситуацию, нам оставалось только сделать ход конём. и продолжить с самим определять цену. и мы добились успеха. Сразу после презентации iPad в феврале 2010 года Джобс вылетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с главными лицами в журналистике. За два дня он переговорил с менеджерами газеты Wall Street Journal, непосредственно с её владельцами Рупертом Мёрдоком и его сыном Джеймсом, Пообщался с главой гиганта СМИ New York Times Артуром Сульцбергером младшим, а также встретился с руководством журналов Time, Fortune и многих других. Мне бы очень хотелось вывести журналистику на новый уровень, вспоминал Стив позднее. Мы не можем полностью полагаться на блогеров, если хотим узнавать новости. Профессиональные репортажи, проверенные редакторами, нам сейчас как никогда нужны. Я бы хотел найти способ, чтобы такая журналистика в цифровом формате достойно оплачивалась. Джобс удалось научить людей платить за музыку, и теперь он верил, что ему удастся сделать то же самое с новостными материалами. Однако владельцы газет отнеслись к предложению Стива с подозрением. И дело даже было не в том, что по его условиям они должны были отдавать Apple 30% прибыли. Куда сильнее, владельцы беспокоились о том, что в предложенной системе они потеряют прямой контакт с подписчиками. У них не будет ни электронных адресов, ни номеров кредитных карточек, и газеты никак не смогут контактировать с читателями, выставлять им счета и предлагать свои новые продукты. Вместо них этим будет заниматься Apple, получающая в своё распоряжение всю базу данных подписчиков. Из-за политики конфиденциальности Apple получить доступ к личной информации газеты могут лишь с личного разрешения клиента. Особой надежды Стив Озлага на контракт с New York Times. По его мнению, газете тоже печальное будущее, если они не найдут способ продавать свой контент в цифровом виде. Один из моих персональных проектов в этом году это план по спасению, хотят они того или нет, газеты New York Times, поделился со Стив в начале 2010 года. Я думаю, что жизнь в США зависит от них, поэтому очень важно их спасти. Во время своей поездки в Нью-Йорк Стив поужинал с 50 топ-менеджерами газеты нью York Таймс». Он продемонстрировал возможности iPad и объяснил, как важно найти приемлемую цену для цифрового контента, который люди будут готовы заплатить. Стив нарисовал таблицу и расписал предполагаемые объемы продаж при определенных ценах. Сколько людей будут читать газету, если выложить весь контент в открытый доступ? Ответ был уже известен, поскольку у «Нью-Йорк Таймс» есть бесплатный сайт, на который ежедневно заходит около 20 миллионов человек. А что если начать брать за это деньги? И на этот вопрос Уже был ответ. У New York Times есть порядка миллиона подписчиков в печатной версии газеты, платящих более 300 долларов в год. Вы должны выбрать золотую середину, и это около 10 миллионов цифровых подписчиков. Цена не более 5 долларов за месячную подписку. А мы в свою очередь делаем доступ к вашему контенту очень простым. Выдвинул предложение Стив. Один клик, и ты уже подписан. Выслушав Джобса, ответственный за выпуск газеты в тираж менеджер начал настаивать на том, чтобы New York Times получала всю информацию по кредитной карточке подписчика, а также его электронный адрес, даже если подписка происходила бы через App Store. Стив ответил, что Apple не собирается делиться такого рода информацией. Менеджер разозлился. Он сказал, что для New York Times будет крайне неразумно оставаться без столь важных данных. "Ну вы можете попросить эту информацию непосредственно у самих подписчиков, но если они вам откажут, то я не виноват", парировал Джобс. Если вам не нравятся наши условия, откажитесь от предложения. В нынешней ситуации виноват не я, а вы сами. Вот уже пять лет вы раздаёте свою газету на просторах интернета бесплатно не требуя при этом никакой информации о кредитных карточках. Стив также обсудил возможный контракт с глазу на глаз с Артуром сульцбергером младшим. Он отличный парень, и он имеет полное право гордиться достигнутым. Рассказывает Джобс, вспоминая эту встречу. Я поделился с ним своими мыслями по поводу того, что ему стоит сделать, но всё так и осталось на словах. Лишь год спустя, в апреле 2011 года, New York Times начал брать деньги за чтение интернета здания своих журналов и даже дала возможность оформлять подписку через Apple, следуя установленным Джобсом правилам. А вот стоимость, однако, была в четверо выше предложенных когда-то Стивом 5 долларов. В нью Time Life Building хозяйничал управляющий директор журнала Time Рик Штенгель. Стив не имел ничего против Штенгеля. В своё время тот направил команду отличных специалистов, возглавляемую Джошем Квинтером, на создание версии журнала под iPad, и они в этом преуспели. Однако Джобс очень расстроился, когда встретил там Энди Сервера, управляющего редактора журнала Fortune. Едва ли не плача, Стив заявил, что до сих пор злится на Энди за ту статью, появившуюся два года назад в Fortune, где раскрывались детали болезни Стива и проблемы с опционами. "Ты ударил лежачего", сказал ему Джобс. В Stein's Incorporated возникла такая же проблема, как и с New York Times. Компания тоже не хотела передавать Apple базу своих подписчиков и за оплату за контент через посредников. Time Incorporated подумывали просто создать приложение, которое перенаправляло бы потенциального читателя на сайт компании, где бы он мог оформить подписку. Apple была против и любое приложения, действующее по схожему принципу. Просто не проходило проверку в App Store. Джопс попробовал договориться напрямую с генеральным директором компании Time Warner, Джеффом Бьюксом. Несколько лет назад они уже имели дело друг с другом. Тогда предметом обсуждения стали права на показ видео на только что представленном iPod Touch. И хоть в тот раз им не удалось прийти к общему знаменателю, Джобса восхитили прямота и решительность смыщлённого прагматика Бьюкса. В свою очередь, Джефф уважал Джобса за его умение мыслить в стратегических масштабах, не забывая при этом о мельчайших деталях. "Стив за долю секунды может подключиться с базовых принципов проекта на его тонкости", вспоминает Джефф. "В свой телефонный разговор с Бьюксом Стив начал с заверений о том, что печатный бизнес в жопе, и никому нахрен не нужны твои журналы". А компания Apple предлагает уникальную возможность продавать цифровые подписки, вот только твои ребята этого не понимают. Джефф ответил, что он будет только рад, если Apple станет продавать электронные подписки на издание Time Incorporated. И отходящие компании с 30% не были проблемой. Короче, если вы будете распространять цифровые подписки на нас, то вы можете смело забирать свои 30%, сказал Бьюкс. Ничего себе. Так быстро я ещё никогда не договаривался, Удивленно воскликнул Стив. Но у меня есть один вопрос, продолжал Бьюкс. Смотри, ты подаёшь подписку на мой журнал. За это я тебе плачу 30%. Так кто же тогда получает читателя? Ты или я? Я не могу делиться с тобой личной информацией подписчиков из-за политики конфиденциальности нашей компании, возразил Стив. Ну что же? Тогда нам необходимо придумать что-то другое, так как я не хочу, чтобы вся моя база подписчиков перешла к вам, и затем вы продолжали бы пополнять ее через App Store, сказал Бьюкс, потому что как только вы добьётесь монополии на рынке печатных изданий. Вашим следующим шагом станет требование снизить цену моего журнала с 4 до 1 доллара. Если кто-то подписывается на наш журнал, то я хочу знать, кто это. Нам нужна интернет-база наших подписчиков, чтобы мы могли напрямую информировать их о наших новых продуктах. Куда поищу Джобса обстояли дела с суперна мёрдыком, создателем и главой медиагиганта News Corporation, которому принадлежат такие газеты, как Wall Street Journal и New York Post, а также кинокомпания Fox Studios и телеканал Fox News Channel. Поначалу, как только начались переговоры, Мёрдок настаивал на совместном обладании базой клиентов, оформляющих подписку через App Store. Но после отказа Стива делиться личной информацией подписчиков, случилось нечто интересное. Руперт Мёрдок, всегда славившийся своей неуступчивостью, осознал, что ему нечем давить на Джобса, и поэтому он согласился на предложенные условия. Конечно же, нам хотелось владеть данными подписчиков, и мы настаивали на этом условии, вспоминает переговоры Руперт. Но Стив ни за что не согласился бы на это, поэтому я сказал: "Будь по-твоему, Мёрдок даже начал издавать специальную адаптированную под iPad ежедневную газету The Daily, доступную только в цифровом варианте. Она продавалась в App Store по условиям выдвинутым Джобсом – 99 центов за недельную подписку. Мёрдок лично возглавил команду разработчиков, отправившуюся в Купертино для демонстрации придуманного дизайна. Как и следовало ожидать, Джобсу он не понравился. "Ты не возражаешь, если наши дизайнеры помогут вам?" спросил Стив. Роберт возражать не стал. Дизайнеры Apple поколдовали немного, потом наши сотрудники тоже кое-что себе добавили. Через 10 дней мы показали Steveo две версии: без наших доработок и с ними. И Джосу больше понравилась наша версия. Мы были в шоке. Газета The Daily, которую нельзя было назвать не бульварной газетенкой, ни серьезным изданием, особым успехом не пользовалась. Зато благодаря ей между Стивом и Рупертом сложились своеобразные отношения. В июне 2010 года Мёрдок попросил Джобса выступить с речью на ежегодной встрече руководства News Corporation. И Стив, всегда отказывающийся от подобных мероприятий, на этот раз решил сделать исключение. После обеда сын репортёра Мердока Джеймс взял у Джобса двухчасовое интервью. Он в весьма грубой и критичной манере отзывался о том, как у газет обстоят дела с высокими технологиями, вспоминает журналист. Он сказал, что нам будет очень непросто найти правильный подход, потому что мы работаем в Нью-Йорке, а те, кто хоть что-то понимает в технологиях, находятся в Кремниевой долине. Президент цифровой сети Wired Journal Годдон Маклеод по некоторым вопросам был не согласен со Стивом и даже начал спорить. Но в конце концов он подошел к Джобсу и сказал: "Спасибо за чудесный вечер, но он, вероятно, стоил мне работы". Рассказывавший мне эту историю мёртв, тихонько рассмеялся и сказал: "Что ж, так оно и получилось". Через три месяца Годдон Маклеод покинул свою должность. В качестве за речь на свече руководства News Corporation Мёрдоку пришлось выслушать речь Джобса о телеканале Fox News, который, по его мнению, оказывает разрушительное и пагубное влияние на страну в целом и на репутацию Мёрдока в частности. Fox News чёрный бетон у твоей репутации, сказал ему Стив за обедом. Сегодня соперничают не консерваторы и либералы. Сегодня борьбу ведут те, кто создают, и те, кто разрушает. Fox News стал невероятно разрушительной силой для нашего общества. Если ты останешься к этому безразличен, то он останется твоим наследством. Но тебе по силам все исправить. По словам Джобса, Мёрдоку самому не нравилось, что Фокс зашла так далеко. Руперт созидатель, а не разрушитель, размышляет Стив. Я пару раз беседовал с его сыном, и он, похоже, меня полностью поддерживает. Уже потом Мердок сказал мне, что он привык выслушивать жалобы людей, о Фокс уставила, так сказать, левые взгляды на этот вопрос, говорит Руперт. Джобс и Мердок так сдружились, что в течение следующего года Руперт дважды приезжал к нему в гости в Пало-Альто. Джобс в шутку говорил, что во время визитов Мёрдока ему приходилось прятать кухонные ножи, чтобы его жена не выпутала гостей. Руперт в свою очередь славился великолепным изречением, тонко отражающим его отношение к растительной вегетарианской пище, которую обычно подают в семье Джобсов. Поужинать дома у Стива великолепное событие. Главное только успеть убраться оттуда до закрытия местных ресторанов. Такую фразу приписывают Мёрдоку. Увы, когда я спросил его, делали ли он такое высказывание, Руперт сказал, что не помнит. Один из таких визитов состоялся в начале 2011 года, 24 февраля. Мёрдо должен был поездом оказаться в Пало-Альто, и он сообщил Джобсу об этом. Руперт не знал, что в этот день Стив будет отмечать свой 56-й день рождения, и сам именинник не стал ему об этом говорить. И в ответном сообщении просто пригласил его на ужин. Так я посеркался от того, что Лолин могла наложить вето на мой план, шутит Стив. Она просто не могла запретить мне пригласить Руперта на мой день рождения. Среди собравшихся были Эрин и Ив. А к концу ужина из Стэнфорда подоспел и Иррит. Джосс показал Госсиу чертежи яхты, которую он хотел построить. По мнению Мёрдока, она выглядела великолепно внутри, но чуточку простовато снаружи. Стив очень много говорил о своих планах построить её, и это яркий пример того, что он был полон оптимизма по поводу своего здоровья, делясь воспоминаниями Мёрдок. За ужином они много говорили о том, как важно развить в компании дух предприимчивости и находчивости. Мёрдок сказал, что Сони это сделать не удалось, и Стив согласился. Раньше я думал, что крупной крупных не может быть чистой корпоративной культуры, сказал Стив. Теперь я думаю иначе. Мёрдок смог добиться её. Полагаю, не удалось сделать то же самое в Apple. Главной темой для обсуждения за ужином стало образование. Мёрдок только что нанял Джо Локляйна, бывшего главу департамента образования Нью-Йорка, чтобы он возглавил новый отдел цифровых курсов обучения. Руперту хотелось, чтобы Стив не принимал всерьёз идею внедрения высоких технологий в систему образования. Однако он ошибался. Джобс считал, что бумажные учебники в скором будущем уступят место цифровым учебным материалам. На самом деле, Джобс уже давно начал рассматривать учебники как следующую область, которую он хочет изменить. Он считал, что восьмимиллиардная индустрия созрела для того, чтобы быть разрушенной цифровыми технологиями. Ещё Стив был поражен отсутствием в школах отдельных шкафчиков по причине безопасности, из-за чего дети были вынуждены таскать на плечах тяжеленные рюкзаки. iPad бы решил эту проблему, говорит Стив. Он планировал нанять самых лучших авторов для создания цифровых версий учебников, специально адаптированных под iPad. Кроме того, Сти встречался с крупнейшими издательствами и обсуждал возможное партнерство с Apple. Процесс сертификации учебников в школах коррумпирован, объясняет Джобс. Но если мы сделаем учебники бесплатными и просто будем постарать их вместе с iPad, то они не будут нуждаться в сертификации. Дерьмовая ситуация с бюрократами на уровне штатов продержится еще лет 10, а мы дадим издателям шанс обойти всю эту волокиту и сэкономить деньги.